выдалось совсем мало заботы. Всего один путешественник Стубана-6. И хотя записи о том дне занимали целую страницу, и исписанную его мелким неразборчивым почерком, гость он посвятил всего один абзац. Сегодня прибыл с к Стубана-6. По-другому, пожалуй, не скажешь. Просто масса живой материи, и эта масса меняла форму, то превращаясь в шар,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 индофикционную терминологию гораздо более выразительную. Однако эта терминология и даже ее общие концепции были настолько сложны для человека, что не понять, не тем более использовать ее, Олис не мог. Я буду звать тебя Улис, сказал он ему, когда они встретились впервые. Должен же я как-то тебя называть? Согласен, ответил незнакомое существо